Глава тридцать шестая. Руслан. Бензином втягиваю воздух носом, ничего не чувствую. Тебе точно не кажется. Поворачивал к себе лицо Тани, прикладывая ладонь ко лбу. Ты не заболела. Даже в тусклом свете фонаря с улицы бледная. Убирая волосы от лица, закрывает глаза, но снимает мои руки с себя. Нет, руслан, надо проверить, я чувствую этот запах. Он даже сквозь сон пробился и меня от него тошнит. На ее лице неподдельная мука. Я пойду посмотрю. Нет, лучше приляг. Накидываю наши подушки горкой. Давай, ты очень бледная. Я принесу тебе воды и сам проверю. Не сопротивляется и не спорит. Похоже, ей правда нехорошо. Помогаю мягко прилечь и подтягиваю одеяло. Сам выбираюсь из постели, натягиваю спортивные домашние штаны и отправляюсь по квартире. Сначала на кухню, наливая воды в стакан, заглядываю в санузлы, вторую спальню, спортзал. Нигде ничего не чувствую. Лишь когда, приближаясь к гостиной, мне кажется, тоже что-то улавливаю. С сомнением ненадолго застываю в дверях. Возвращаясь в спальню, даю они попить. Схожу вниз, проверю там на всякий случай. Может, с улицы несет. Если окно в подсобке забыли закрыть, оно выходит на заднюю стоянку, то вполне может затянуть, если кто-то близко припарковался. — Хорошо. Голос тихий и неуверенный. — Попробую уснуть, я быстро. Я тебя подожду. Ладно. Дома у меня теплые полы, и поэтому мы не носим обувь. А вот во всем ресторане вполне себе брутальное покрытие под бетон для поддержания стиля лофт. Поэтому перед выходом из квартиры я вставляю ноги в кроссовки, в которых бегаю по утрам. А на голый торс накидываю кожаную куртку, что висела на вешалке. И как только я выхожу и тихо прикрываю за собой входную дверь, тоже начинаю это слышать. Знакомый резкий химический запах. Это реально бензин. Чёрт возьми, у Тани прорезался новый талант? Но что бы это ни было, этого запаха здесь не должно быть. Тихо спускаясь по лестнице до площадки, дёргаю заднюю дверь, заперта. Запах здесь уже намного сильнее. Заглядывая в подсобку, дверь которой тоже выходит сюда. Уже надеюсь увидеть открытую верхнюю секцию окна, но она закрыта и даже в помещении не холодно. Тепло, как и везде при нашем отоплении. Что за черт! Моя интуиция сразу кидает предупреждающий сигнал. Возвращаясь в холл, к окошку двери в зал, там я не вижу ничего необычного на первый взгляд. Но запах здесь не просто отчетливый, это уже вонь. отпирая дверь и делаю шаг внутрь. Тут же понимаю, что кроссовок чавкает в чем-то вместо тихого мягкого звука по гладкому полу. Взгляд вниз, пол блестит, мокро. Делаю еще шаг вперед. Не просто мокро, на полу лужи. Это чертов бензин. Резко разворачиваюсь, чтобы включить в зале свет. Короткое движение возле двери вижу только краем глаза, и в это же мгновение что-то взрывается на моем затылке. Боль с лепящей разрывает череп и толкает меня вперед. Со всех сторон сыплются осколки и брызги, еще более яркий запах алкоголя. Пол врезается в мое тело со всего размаху, удар в скулу, и свет резко гаснет. Таня. Резко распахиваю глаза от колющего ощущения в груди. Сердце колотится, голова идет кругом и не только от резкого запаха. Сажусь на постели и оглядываюсь. Я на пару минут прикрыла глаза, но Руслана все еще нет рядом. Я надеялась, что он быстро все проверит и вернется, но нет. Откидывая одеяло. Душа не на месте. Нет причин где-то задерживаться, тем более не предупредив. Что бы он там ни нашел, он уже вернулся бы обратно и рассказал. Окно там не закрыто или что-то другое, но он не оставил бы меня здесь одну ждать так долго. Встаю с постели и надеваю махровый халат, в котором вышла из души перед сном. Меня немного знобит, может, и правда приболела, но запах бензина к этому не относится. Когда я выхожу из спальни, сразу вижу, что в прихожей горит свет, а вот в остальной квартире абсолютная тишина. Значит, спустился проверить внизу, в ресторане. Какое-то шестое чувство говорит мне, что именно оттуда к нам в квартиру поднимается запах. Обуваясь в прихожей в уличную обувь и закутываясь в халат плотней, выхожу из квартиры, и здесь запах бензина меня уже почти сбивает с ног, Так сильно пахнет, будто он разлит по всей лестнице. Но гладкие ступени сухие и чистые, а вот дверь в зал внизу открыта. — Руслан! — зову и замираю у лестницы. Никакого ответа. «Руслан — Руслан! Он не может меня не слышать, разве что ушел в дальнюю часть кухни или холодильник. Там дверь плотная, звук глушит. Но не так, чтобы совсем не слышать в полной тишине ночью. Спускаясь спешно по лестнице, торможу у самого низа, ловя равновесие рукой о стену, от запаха бензина уже голова кружится. Здесь меня от него еще больше тошнит. Делаю шаг в распахнутую дверь. Глазам нужна секунда, чтобы адаптироваться к полумраку. Только фонари с улицы освещает главный зал. Вздрагиваю и замираю в шоке. Руслан лежит на полу лицом вниз в неестественной позе, неловко подвернув под себя руку, будто упал. «Руслан!» Два шага, и я уже возле него. Под подошвами хрустит стекло. Я распахиваю от ужаса глаза потому что вижу бледное, неподвижное лицо Руслана и на нем темные дорожки, идущие, как щупальца осьминога, от затылка вниз губам и подбородку, по шее. Это кровь. Боже! Уже присаживаясь рядом с ним, тяну руку. Что случилось? Почему лежит? Он жив? Кто-то резко хватает меня со спины, руки обвиваются вокруг талии и рывком поднимает меня с пола. Рефлекторно вскрикиваю. Большая ладонь тут же ложится на мой рот и крепко прижимается к лицу. Меня оттаскивает от лежащего на полу Руслана. «Нет, нет, нет, Руслан!» Но звук из меня — это бессмысленное мычание. В голове паника, ужас, страшная картина, объясняющая происходящее. «Кто-то напал на Руслана, а теперь и на меня!» «Тихо, заткнись!» Шипит этот некто мне в ухо, и я узнаю этот голос. По спине катится волна жгучего холода. «Костя!» Вырываясь еще сильней, дергаясь всем телом, лишь бы высвободиться, Он что-то сделал с Русланом. Это он. «Прекрати дергаться, или я и тебя грохну», — шипит Костя. Ужас затапливает мое тело и парализует его, как жидкий азот. Я резко дёргаю головой, и он позволяет мне сделать вдох пропахшим бензином воздухом. «Нет, ты убил его! Боже, нет!» Голос срывается и превращается в беззвучный стон. «Этого не может быть! Этого не должно быть! Боже, нет! Пожалуйста!» В глазах темнеет от одной этой мысли, и я перестаю чувствовать под собой ноги. Только не это. Пожалуйста, нет. Я не хочу без него. Я не знаю. Хрипло выдыхает мне в ухо, все еще держа крепко спиной к своему животу. Руки мои обхватил своими и обездвижил. И, честно говоря, плевать я хотел. Загнулся туда и мой дорога. «Я тебя ненавижу! Я тебя убью!» Меня крупно трясет. «Я сделаю это!» Голыми руками уничтожи за Руслана. Заткнись, заткнись, сказал. Встряхивает меня, от чего я едва не прикусываю язык. Сами виноваты. Не надо было лезть сюда. А я не заставлял его заходить. Получил, что заслужил. Ты что? Мое сознание проясняется от его слов. Я сопоставляю удушающий запах бензина, лужа под ногами, возле барной стойки канистра лежит на боку. Ты пытаешься сжечь ресторан? «А ты что хотела? Он мою жизнь уничтожил, а я его ресторан, это честно». «Ты больной! Ты за все заплатишь! Я сама тебя уничтожу за...» Костя резко разворачивает и отшвыривает меня от себя. Я падаю на ближайший столик и со всего маху бьюсь подбородком об дубовую столешницу. Рот наполняется кровью и сдавленным стоном. Я прикусила язык. Но это боль ничто по сравнению с тем, как разрывается в огонь мое сердце. Не может этого быть, я не верю, что Руслана больше нет. Я только нашла его. Сползаю со стола, но сверху меня пригвождает рука. пятерней вдавливает спину. Сам Костя тоже нагибается. Я столько вложил в тебя. Я носил тебя на руках. Ты была моей богиней. Все тебе отдавал, перечисляет он. А ты променяла меня на первого встречного. На картонного героя, который тебя спас на пожаре. «Да это я тебя спас, а не он. Без меня ты была никем, пустым местом. Ты не стоишь даже его мизинца», — хриплю, вжавшись щекой в стол. «Все твои подарки — ничто. Ты отобрал у меня намного больше». «Ты про детей, что ли?» «Да ты должна быть неблагодарна. Я делал это ради тебя. Ты даже не понимаешь своего счастья. Ты просто наслаждалась своей жизнью, молодая, здоровая и красивая. Я превратил твою жизнь в рай». И вот так ты мне отплатила. Хватает меня за ворот халата и поднимает на ноги, разворачивает к себе, чтобы поглядеть в глаза. Это ты, предательница, ты изменила мне, своему мужу при первой же подвернувшейся возможности. Ты ведь спишь с ним? Дергает головой в сторону Руслана, и я неосознанно кидаю на него короткий взгляд. Сердце вновь замирает, а горло подступает ком. Спишь? Чем ты лучше меня? Я хотя бы Аньку любил, а ты просто мстишь мне. Делаешь это назло. Это я здесь жертва. Ты больной, Костя. Мой голос дрожит. Ничто не оправдает твоей измены и того факта, что ты лишил меня возможности иметь детей. Ничто и никогда не переплюнет этого. И если ты убил Руслана... Это ты во всем виновата. Ты, Таня. И спасатель твой не сдох бы, если бы не ты. Вот. Смотри, что ты натворила. Поворачивает мое лицо к Руслану. И внезапно мы оба видим, что он поднимается на ноги. Качаясь, ловя рукой равновесие, но встает на одно колено, потом на второе. «Руслан!» «Живучий, значит, да? Так даже лучше!» «Отпусти ее, Ковалев. Голос Руслана хриплый, даже в полумраке я вижу, что взгляд плывет, а дорожки крови на лице выглядят пугающе. «Отпустить!» Костя резким движением прижимает меня к себе, обхватывает локтем за шею, что воздух застревает в горле. «Чтобы ты меня скрутил по-быстрому!» «Так не пойдет. У меня другая идея». Я скребу руками по его предплечью, чувствую, как отпустил вторую руку, но она тут же находится. Перед моим лицом и в ней зажата зажигалка. Палец лежит на кнопке, чтобы зажечь маленький огонек. «Тихо, Ковалев, тихо!» Руслан покачивается и поднимает руки в успокаивающем жесте «Ты не хочешь этого делать?» «Я не хочу! Да откуда ты знаешь, что я хочу? Я хочу свою жену назад, свою жизнь!» «Если ты подожжёшь сейчас бензин, ни того, ни другого ты не получишь. Мы все сгорим и очень быстро». От его слов мне дурно, даже несмотря на минутную радость, что он жив. «У меня другой план. Сгоришь только ты». Костя делает шаг назад, увлекая меня за собой, потому что Руслан медленно и еле заметно приближается к нему. «Это ты в бензине вывалился, а мы сухие, так что стой, где стоишь». Поднимает зажигалку выше. «Костя, не надо!» — хриплю я. Мотала бы головой, если бы не его хватка. Меня парализует мысль о страшной смерти в огне для всех нас. Не делай глупостей, давай поговорим. Руслан не сдаётся. Это не выход, ты паникуешь. Я не паникую. Ты что, думаешь, я неудачник? Ни на что не способен? Я на многое способен. Есть еще шанс все решить словами. Не буду я с тобой говорить. Ты зажаришься. За то, что украл у меня жену. А мы уйдем. «Да, Танюшка. Ты ж пойдешь со мной. У меня твой загранпаспорт. Полетим к морю. вдвоем, Ты и я. И больше никто не будет нам мешать». «Никогда». «Что? Никогда?» Голос Кости звучит уже истерично. «Это из-за него? Из-за него, да? А если я спалю? пойдешь? «Таня, нет». Руслан качает головой, но я не понимаю, что он имеет в виду. Мой разум туманит ужасом от мысли, что он или даже мы все можем сгореть. Костя, ты не выйдешь отсюда, здесь везде камеры, на улице тоже. Тебя поймают и посадят пожизненно, пока еще не поздно. Отключил я все твои камеры, на них сегодня сбой, ничего не запишется. Но же... Костя встряхивает меня. Последний шанс, ты, я и море, или он сгорит. Он пятится спиной к входной двери. Мы уйдем, а он сгорит. Ты видела, как горят люди, облитые бензином? Как спички, пуф и уголечки. Спаси своего спасателя. Хотя, пожалуйста, все, что могу выдавить я. Между нами и Русланом несколько шагов. К черту, я сам решу за тебя, как всегда решал. Потому что я твой муж, и ты меня слушаешься. А ты... Поворачивайся к Руслану. Получай свой инферно, гори в аду. Костя щелкает пальцем, высекая маленький огонек и бросает зажигалку в Руслана.